эпилог. В Тарген подземный мир, нижний мир, мир демонов, я все равно прорвалась вслед за мужем, как бы тот ни не противился. Нет, я не сомневалась, что Рэм сокрушит всех врагов, свернет горы и покорит бездну, но демоницам я не доверяла ни капли. Великая завоевательная эпопея не вышла, обитатели Таргена с большой охотой шли под начало законного наследника, еще и одобренного тьмой. Было, конечно, несколько серьезных битв, Но если мой муж-демон не являлся чем-то удивительным для Таргина, то вот синее пламя и злая ведьма очень даже... Внизу мне не понравилось, там неуютно. Царство тьмы, огня, злобы, порока и жестокости. А я слишком люблю природу, небо и солнце. К счастью, муж со мной солидарен. Потому свою резиденцию новый князь тьмы перенес на поверхность. Мрачный замок у моря. Управлять с нижним миром, оставив своего ставленника». «На данный момент я глубоко беременна». Это случилось далеко не так быстро, как хотелось бы мужу. «На то я и ведьма, чтобы контролировать подобные вопросы». «Кто может родиться от союза демона и ведьмы, мы с Ремом уже давно гадаем». «Большой вопрос, устоит ли замок». «Император все-таки женился, пока мы с супругом покоряли бездну». Избранницей императора стала Некс». «Очень рада за пару, поскольку у них все действительно взаимно. С Некс мы переписываемся» и от императрицы я узнаю много интересного. Фантара долгое время находилась в столице, и домой ей сильно не хотелось. Тут ей повезло, что новая императрица сразу же сделала ее своей фавориткой и поставила на довольствие, выделяя вполне приличную сумму из казны на содержание подруги и помощницы в мире придворных интриг. По последним новостям Фантара обручена, а избранник ее никто иной, как Тирен Фенимор. С Гвен все сложнее и печальнее». Это именно ее султан разглядел в толпе, когда приходил за мной. Насколько я поняла, разглядел уже после моего ухода. Мужское сердце покорила тонкая изящная благородная лира, ее светлые, ярко сияющие на солнце волшебные волосы. Да, во время отбора я все-таки перекрасила Гвен волосы, изменив цвет с розового на серебряный, как ей и мечталось. Только узнав новость про Гвен, я подорвалась было ее спасать из гарема, но муж остановил, пояснив в тот момент, что понравившаяся султану девушка стала не просто наложницей, а женой, иначе бы император не разрешил забрать свою подданную и бывшую невесту. Воровать жен у законных мужей не принято даже в империи. А Гвен – жена не абы кого, а султана. Она обласкана, ее холит и лелеют. Она занимает высочайшее положение. Но вот каково самой девушке, мне неизвестно. Надеюсь, у Гвен с Экселаном все будет хорошо. Но я бы не смогла принять то, что у моего мужа есть гарем». Да и жизнь у женщин в султанате не самая простая. Какое бы высокое положение ты ни занимала. «Дорогая, давай ты все-таки отдохнешь». Хмуро произнес супруг, подойдя ко мне вплотную и обняв. «Мы стоим на вершине самого высокого холма в округе». «Я не устала. Ничего и не делаю особо. Это все стихии. Я с ними только лишь общаюсь и направляю». «Зачем тебе вообще это нужно?» «Я уже говорила». «Это наши земли. Это земли наших будущих детей. Здесь должен быть порядок и жизнь, а не километры выжженной мертвой земли». Долина внизу под моим присмотром медленно, но неуклонно приобретает зелень. Высохшее росло заполняется водой. «Эти земли в непосредственной близости к Таргену. При нашествиях они всегда приобретают такой вид». «Ты что, планируешь нашествие на империю?» «Конечно нет. Пока я жив, этого не будет». «Ну и хорошо». Земли, когда-то пожалованные мне императором, Рэмик давно сделал наследуемыми. Вообще, как-то так у нас все хорошо сложилось. Моя семья осталась в родном городке, но теперь никто ни в чем не нуждается. Сестрам дарованы звания лир и свои небольшие земельные наделы с домами за городом. Так что они вольны сами выбирать свою судьбу, став завидными невестами. А мама получила еще и звание почетной горожанки вместе с добротным особняком в центре на первом этаже которого устроила замечательную кофейню вместе с пекарней. Мама теперь может и не работать, но это ее любимое дело. Но не для заработка теперь, а для души. Все равно, шали, пора домой. Завтра продолжишь. Как-то так тепло и одновременно строго произнес Ремик. Повар уже наверняка приготовил твое любимое ныне блюдо. Запеченную рыбу с вареньем. О, тогда да, действительно пора. «Ладно, идем». Сделала шаг, но тут же остановилась, прислушиваясь к окружающему миру, который словно зазвенел, а солнце будто засветило ярче. Дыхание перехватило. Стихии радостно гудят, сообщая друг другу о новости. «Шаля, что?» – заволновался Рэм. «Болит». И тут бравый и суровый князь тьмы совсем запаниковал. «Ты рожаешь?» Ласково улыбнулась мужу, который, по-моему, волнуется больше, чем я, из-за предстоящих родов. «Нет, Рэм, все хорошо. Сейчас стихии донесли новость. В мире появилась новая ведьма. Кажется, это моя младшая сестра». Ашентор облегченно выдохнул. «Правильно. Пусть бережет нервы. Будущий папа еще не знает, что у нас двойня. Мальчик и девочка. Скоро будет сюрприз».